Глава 7 Аватар Черноснежки, паря над полом, выплыл из курортного отеля и обернулся. Перед ним стояло наполовину разрушенное строение. Оголенная арматура полностью проржавела, бетонные полы обветшали и покрылись трещинами. Но общая структура и расположение полностью имитировали тот самый отель. Хиноко – небольшой город, даже по меркам Окинавы. Но сеть социальных камер, судя по всему, плотно накрывала и его. Выходит, что неограниченное нейтральное поле совершенно непрерывно и включает в себя как Токио, так и это место, удалённое на полторы тысячи километров. Осознавая размер ускоренного мира, Черноснежка окинула взглядом безрадостный пейзаж вокруг себя и пробормотала. Это, видимо, эрозия. В этот раз «Лагун Дельфин» позади неё поправлять не стала. Вообще, названия всевозможных уровней, на которых происходили бои, например, «Постапокалипсис», «Город демонов» и «Чистилище», нигде в «Брейнбёрсте» не упоминались. Все эти имена придумали первые бёрстлинкеры на основе внешнего вида этих уровней. Тот уровень, на котором они сражались вчера, всё же был «Старым замком» и учитель Луки и Маны должен был им об этом сказать. Скорее всего, девушкам название «Руины замка» понравилось больше, и поэтому они использовали его. Черноснежка ничуть не удивилась бы, если, например, уровень «Святая земля» они переименовали бы в «Страну богов». Но тратить время на обсуждение названия уровней ей не хотелось, поэтому она, повернувшись, спросила. «Итак, где ваш учитель?» «Сюда!» Как всегда бодро отозвалась дельфин и развернулась. Расправив маленькие плавники, покрывающие немалую часть её тела, она побежала вперёд. Вслед за ней с криком «Подожди нас!» пустился и коралловый аватар. Его тоже покрывали плавники, но более изящные и длинные. Двор перед отелем, в реальности усыпанный цветущими коралловыми деревьями, в этом мире, как и здание, состоял лишь из бетона и проржавевшей арматуры, вгоняя своим видом в тоску. Землю тоже покрывала какая-то красная пыль, периодически по этому уровню проносился ветер, вздымая её в воздух. Впрочем, девушки совсем не обращали внимания на пыль и весело бежали вперёд. Черноснежка тоже слегка наклонилась, ускоряя свое парение. Несколько минут они бежали по разбитой дороге, и впереди наконец показалась группа строений, к которой они и направлялись. В реальности именно там и находится та торговая улица, по которой гуляли Черноснежка и Мегуми. Разумеется, здесь на ней ничего нет, ни туристов, не зазывал. Лишь проржавевшие скелеты строений – Да, обдувающий их сухой ветер. И ещё кое-что. В самом центре улицы, возможно, именно там, где находилось кафе Сабани, на одном из зданий висела дешёвая неоновая вывеска, изредка пытавшаяся зажечься. Несмотря на потрёпанности странный шрифт, которым выложены неоновые буквы, не узнать надпись «Бар» было сложно. «Ого, тут и магазин есть». «Сказала Черноснежка сама себе. Под магазинами понимались лавки, которые держали внутриигровые персонажи в разных уголках неограниченного нейтрального поля. Магазины торговали самыми разными вещами. Здесь можно купить карты, обладающие определенными эффектами – экипировку, одежду, еду и даже дом». В Токио основное сосредоточие магазинов приходилось на оживленные улицы Икибукара, Сензюку и Акихабары. Но изредка встречались магазины, расположенные в совершенной глуши. Эти магазины назывались секретными и ходили слухи об игроках, которые только и делали, что искали такие магазины. Впрочем, до Окинавы эти игроки, скорее всего, не добрались. Как подсказывала вывеска на том магазине, к которому они направлялись, это бар. Естественно, в реальном мире ученика средней школы в такое заведение просто не пустили бы, не говоря уже об обслуживании. Но Дельфин и Мэрроу, ничуть не мешкая, вбежали внутрь и закричали. «Добрый день, учитель!» Через несколько секунд из глубины бара раздался вялый мужской голос. «Ага, хай-тай!» «Опять неправильно! Мы же говорили, мужчины здороваются так! Хай-сай!» Поправила его Лука. «А, ага, хай-сай!» Поправился голос из глубины. Черноснежка вопросительно наклонила голову. Остановившись у входа в бар, она заглянула внутрь через наполовину разрушенную стену. «О боже, ещё только полдень, а ты уже пьёшь!» «Поэтому, учитель, я и говорю, что ты похож на местного старика!» Сокрушенно произнесла Мана. В ответ послышалось сначала недовольное «Какой ещё старик? Я в старшей школе учусь!» А затем «Бармен! Ещё трёхсотлетнего!» Послышался электронный голос, но разобрать его ответ не вышло. Из за стойки вышел металлический робот. Он обманчиво походил своим внешним видом на дуэльного аватара, но это был системный персонаж-продавец. Обычно его называли дроном. Как и энами, дроны – жители этого мира. Дрон, выглядящий так, словно сварен из железных труб, поставил на стол простую жестяную кружку, сказал <связь> и ушёл обратно. К кружке протянулась рука, забрала её, и послышались звуки глотков. «Но хватит уже! Сейчас не время пить! Учитель, мы привели того, кто нам поможет!» Громко заявила дельфин, уперев руки в бока. После небольшой паузы вновь послышался мужской голос, всё такой же вялый. «Господи, вы что, действительно караулили перекрёсток и дуэлились? Я ж сказал, что это напрасно!» Черноснежка наконец решилась и беззвучно зашла внутрь. Она начала пробираться вглубь, проходя мимо проржавевших столбов. Учитель девушек лежал на кушетке у стены, прикрытый столом. Черноснежка встала под таким углом, что друг друга они не видели. По всей видимости, он даже не ощутил, как она зашла в бар. Снова послышались глотки виртуального алкоголя, а затем вопли. «Это напрасно! Напрасно! Напрасно, говорю я вам! С этим монстром мы не справимся даже с помощником! Да даже с двумя!» «Эй, ты! Даже я, линкер седьмого уровня, которого в Токио называли крутейшим в истории, не смог ничего с ним поделать! Даже помощник восьмого уровня нам ничем не поможет! Вот если вы привели ко мне короля девятого уровня!» Эй, ты, ну-ка покажись. Чёрт побери, я даже не уверен, что нам хватит короля. Если бы это был кто-то с сильными физическими атаками, вроде покорителя с его святым мечом или конец света с её абсолютным разрубанием, то, может, я кому говорю? Да что такое? Кто там всё бормочет? «Я серьёзно! Вы меня отсюда не вытащите и трактором, разве что если приведёте Чёрную Королеву!» Пока учитель ворчал, он поднялся с дивана и перевёл мутный взгляд на Черноснежку. Постепенно он начал осознавать, кто перед ним стоит, и речь его сначала замедлилась, а потом и вовсе остановилась. Черноснежка же звонко скрестила мечи и крикнула. «Ага, так это ты! Ох, и давно мы с тобой не виделись, Крикин!» «Ага, э -э -э не может быть! Нет, дайте мне минутку!» Начал бормотать изумлённый аватар в броне тёмно-красного цвета, вводя жёлтыми глазами вверх и вниз. «Это фигура! Эти руки! Этот голос, который зовёт меня Крикином! Это что, правда?» «Это действительно чёрная королева! Black Лотос!» С трудом выговорив имя Черноснежки, Аватар выронил кружку, и та с металлическим звоном упала на стол. Дельфин и Мэрроу сели по сторонам от выпрямившегося учителя, а Черноснежка села на кушетку напротив него. Хоть она и сидит сейчас в баре, всё равно это бар ускоренного мира». И бармен ничуть не обидится, если она ничего не закажет. «Как бы там ни было, поверить не могу, что ты переехал на Акинаву!» Тихо произнесла она, оглядывая тело Крикина. Его дуэльный аватар выглядел очень специфично. На голове у него плоская шапка, похожая на короткую шестиугольную колонну. А лицо под ней походило на округлую колонну. Остальное тело было практически не то уще головы. Руки напоминали своим видом рыбное филе. Наконец, самое примечательное заключалось в том, что вся его броня изрезана складками. К Рикину моргнул, кивнул и ответил. «Сколько там? Три года почти прошло». «Да, я и подумать не мог, что отец вдруг разведётся с матерью. Меня спросили, с кем я хочу остаться, и я сразу же ответил, что с отцом». «Если б я знал, что он собирается переехать на Окинаву, остался бы с матерью, но теперь-то чё жалеть?» а «В итоге меня и затащили сюда, в хенока С тех пор я тут живу». «Вот как. А я была уверена, что на тебя напали в реальности и лишили всех очков». но не сказать, что моя ситуация сильно лучше». «Я догадывался, что так и будет». Но ни в Хиноко, ни даже в Фнахе и Нага нет и запаха бёрст линкеров. Тело Алого Аватара содрогнулось от усмешки. Этот линкер орудовал в Токио больше трёх лет назад, ещё в те времена, когда был жив и здоров первый Неганебилас. Технически он был её врагом, поскольку в те времена он состоял в Легионе Овал Авроры. Но Черноснежка столько раз сражалась как против него в дуэлях и территориальных битвах, так и плечом к плечу с ним во время совместной охоты на Эннами, что его уместнее называть «боевым товарищем». Три года назад, когда он уже достиг седьмого уровня и считался опытным бойцом, его неожиданно не стало. А в случае таких сильных линкеров это означало, что на него либо напали в реальной жизни, либо он попал под бесконечное истребление Enemy на неограниченном нейтральном поле. Черноснежка помнила, как сильно тогда грустила, и именно поэтому сейчас, когда оказалось, что причиной его исчезновения был переезд в Акинаву, она так радовалась в душе. «А ты молодец! До сих пор сохранил статус Бёрстлинкера!» На автомате произнесла Черноснежка, и Крикин в ответ смущенно покрутил свою шестиугольную шапку. <смех> ну во многом этим я обязан и ей сказал он указывая большим пальцем на сидевшую по правую руку от него дельфин. Она дальняя родня моего отца, и я частенько ошивался у них дома. И однажды я решился рискнуть, я собирался попытаться передать ей б brainнёрст. Если б у меня получилось, я планировал передать ей практически все оставшиеся у меня очки, доведя её до четвёртого уровня. В одиночку охотиться на малых эннами мне сил не хватало, но вдвоём мы бы смогли. Ага, выходит, Риск оправдался. Ещё как! Её дед с молодых ногтей учил карате, а поскольку аватар ей достался синего типа... Она уже кошмарно сильна. Тихонько, слушавшая их разговор лагун-дельфин, она же Лука, смущенно засмеялась, но тут же одернула себя и покачала головой. «Да нет, мне еще многому нужно учиться. Сестре я ничего не смогла противопоставить». «Еще б ты что-то смогла, Ло. Это же одна из семи монохромных королей. Ее именем новичков пугают. Она...» Черноснежка с улыбкой слушала Крикина, но на этом месте всё же уверенно прервала его. «Ну вот, опять-то о прошлом. Мне гораздо интереснее твоя история. Итак, ты успешно сделал дельфин своим ребёнком и поднял её до четвёртого уровня. Выходит, после этого вы всё это время вдвоём гоняли эннами?» «А, ну, да. Мы обычно охотились на эннами малого класса». И порой, когда позволяли обстоятельства, нападали на диких. Постепенно мы набрали очков, и пришло время новой лотереи. Лу предложила попробовать скопировать брейнбёрст Ма, своей подруге по секции каратэ. Если честно, я процентов на 80 был уверен, что ничего не выйдет. «Эй, учитель, ты это к чему?» Возмутилась Ма, она же Мана, или Караумэрроу. Обиженно надув щеки. карикин снова усмехнулся, разрядив атмосферу и продолжил. «Но случилось чудо, и это тоже сработало. Мы передали ей заработанные охоты очки и довели её до того же четвёртого уровня. Вот так мы до сегодняшнего дня и дожили». «Вот она что. Вижу, ты не бездельничал на кинаве все эти годы, Крикин». Тихо произнесла Черноснежка. Крикин отозвался гордым «А то!». А затем Мэру вдруг подняла руку. «Сестра, можно? Мне хочется кое-что спросить. А? Что такое?» «А учитель часто говорил нам, что в Токио его называли крутейшим в истории. Это правда?» «А, да, присоединяюсь к вопросу!» Поддержал её дельфин, подавшись вперёд. Крикин дрогнул и перешёл на фальцет. «А, ну, это я немножко приукрасил, так сказать, и столковал по-своему факты!» «Да, это правда!» Спокойным тоном ответила Черноснежка, и все её собеседники замерли. И если Крикин так и остался сидеть неподвижно, то Дельфин и Мэрроу тут же протянули «Ого!». Хотя Черноснежка и подтвердила его слова, она не сказала им, что одна из кличек Крикина «крутейший в истории», На самом деле была немного длинней. Полное имя его аватара звучало как «Кримзон Кингболт». Оно звучало круто. Действительно круто. Когда он появился в ускоренном мире, именно его имя принесло ему славу. А вовсе не облик или способности. Враги из близлежащих территорий трепетали в страхе перед мощью такого имени. Но продлилось это счастье недолго, вернее, пока все не разобрались с сутью этого аватара. Она оказалась сосредоточена не в силе Кримзон, не в слове «кинг», а в слове «болт». Позднее Черноснежка специально поискала слово «кинг болт» в словаре, и действительно оказалось, что это разновидность болта, использовавшаяся в строительстве и машиностроении. А Когда правда об аватаре разлетелась по миру, Другие бёрст тут же придумали ему кличку. Крутейшее имя в истории. Судя по тому, что он решил его подретушировать для своих учеников, его им частенько дразнили. Кстати, среди линкеров ходила легенда о том, как именно Крикин оказался в овале Авроры. Считалось, что когда командир этого легиона, фиолетовая королева Пёрпл Торн по прозвищу Арклайт Эмпресс, услышала имя этого аватара, ей послышалось слово «Кингвольт», из чего она решила, что он тоже обладает силой электричества, и тут же приняла его в свой легион. Но всю эту информацию Черноснежка оставила при себе, а Луки и Мани серьезным голосом сказала «От имени вашего учителя, Кремзон Кингболта, все линкеры Токио дрожали словно кролики, ведь он крутейший в истории». Во... «Вот это да! Так учитель, оказывается, не просто пьяница! Ничего себе! А я думала, он простой обжора!» Несмотря на всё их уважение к своему учителю, слова их прозвучали так, что Крикин тут же выгнулся и выдавил из себя смех. «Ну всё, так держать, ученики! Буду теперь с вас требовать дань едой, раз вы так меня уважаете!» «А, и чурлюффу не предлагать, и островной лук я тоже не очень!» Эту фразу он закончить не успел. Земля вдруг содрогнулась от мощнейшего удара, и бар вздрогнул вместе с ней. Выгнувшийся Крикен тут же свалился на пол. Черноснежка, Лука и Мана просто подлетели в воздух. Через секунду удар повторился. Черноснежка уже успела переключить сознание и изо всех сил искала источник этих ударов. Тряслось не само поле. Это был эффект от масштабного разрушения неподалёку. «Снаружи!» — крикнула она и кинулась к выходу из бара. Едва оказавшись за дверью, она резко повернулась на запад, очертив левой ногой глубокую дугу на земле. И тут она увидела... На краю узкой и длинной торговой улицы должны были находиться два огромных сооружения. От них остался только фундамент. Конечно, эрозия отличалась низкой устойчивостью объектов, но полностью уничтожить два здания за такое короткое время непросто. Затаив дыхание, Черноснежка перевела взгляд ниже. Там, за клубами красной пыли, медленно двигался силуэт. Он был огромен. «Слишком огромен для Бёрстлинкера». «Что это?» – проронила Черноснежка. Ей ответила Лука, выбежавшая вслед за ней. «А вот и он, сестра! Тот самый монстр! Именно он пожирает всех!» «Пожирает, говоришь?» «Он ест других энеми, но никогда еще он не появлялся так близко!» Послышался дрожащий голос маны позади Луки. «Ей есть чего бояться!» копошащуюся вдали тень в высоту около 5 метров, не говоря уже о прочих её размерах, которые и представить сложно. Если это энеми, то как минимум звериного класса, а возможно и... Вот чёрт! Что он делает в городе? Ах, сейчас не время об этом думать, Лотос, прошу тебя, возьми Лусма и выйди с ними через точку выхода в отеле. Прокричал Крикен, выбежавший из бара последним. Лотос оглядела его небольшой по размерам аватар и спросила. «Мы сразу сбегаем? Неужели всё так плохо?» «Да, если он настигнет нас здесь, то мы с тобой, может, и вырвемся, но Лу и Ма попадут в бесконечное истребление». «Но это ведь город, тут не может быть энеми». И бесконечное истребление происходит только когда линкер оказывается заперт в их ареале. Ты не понимаешь, Лотос. Это не просто Enemy. Кремзон Кингбоут замешкался, а затем хрипло произнес слова, в которые, судя по всему, с трудом верил и сам. Это прирученный Enemy легендарного класса.